Глава четвертая Кормили здесь сытно. Это был единственный положительный момент, который Истон смог найти в своем заключении. Хотя нет, все же не единственный. Вторым положительным моментом было то, что в камере Истон оказался один. Работорговцы решили, что помещать обычного человека с оборотнями не стоит. Боялись, что те его загрызут, а они потеряют доход от его продажи? Вероятно. Но так или иначе, Истон сидел в камере один. До сегодняшнего дня. Сегодня ключ заскрипел в замке двери в непривычное время, а потом на пороге появилось двое стражников. Истон понятия не имел, были то Делон Шок или же обычные люди, нанятые охранять пленников. В руках один из стражников нес ребенка. Мальчика лет десяти, по всей видимости, находящегося без сознания. Положив ребенка на солому, толстый слой который покрывал пол камеры, стражник повернулся к Истину. «Ты имперец!» — сказал на ломаном керанском. «Он тоже имперец!» И, сочтя на этом свою миссию выполненной, вышел за дверь. Истан посмотрел на ребенка. Вернее, в первую очередь посмотрел на его шею. Там был точно такой же ошейник, как и на самом Истане. Маленький маг, значит. В камере всегда было сумрачно. Кроме ночного времени, конечно, ночью было просто темно. Днем свет попадал внутрь, через окно у самого потолка, такое узкое, что его не позаботились даже забить решеткой. Все равно пролезть сквозь него было невозможно. Но и в сумраке было видно, что одет ребенок как кочевник, а не как имперец но только одет. Его волосы в многочисленные косы, характерные для кочевников, заплетены не были, может быть от того, что были для этого недостаточно длинные. Присев рядом, Истон повернул ребенка, все еще не пришедшего в сознание, так, чтобы на его лицо падало больше света. Черты лица были типичны для имперца, а еще они показались Истону знакомыми. Приводить ребенка в сознание Истон не стал, просто сел рядом, глядя на него, и пытаясь вспомнить. Что-то связанное со столицей, что-то из того времени, когда отец еще был жив. Но что? Откуда Истон знал этого мальчика? Тысячи лиц, тысячи имен или даже десятки тысяч. Истон был обязан иметь хорошую память, Обязан был знать их всех. Сейчас это, конечно, не имело значения, но все же других занятий тут в камере не было. Сумрак в камере начал заменяться ночной тенью, когда мальчик шевельнулся. Потом открыл глаза и резко сел, оглядываясь по сторонам. — Где я? Как здесь оказался? Вы... Вы кто? И Истон вспомнил. «Альмар Армелгон», — спросил больше из вежливости, уверенный в положительном ответе. Но ребенок при упоминании своего имени неожиданно напрягся. Его взгляд заметался по камере, будто ища выход. Не нашел и вновь вернулся к Истину. «Кто вы?» О, Истон с запозданием осознал, что узнать его мальчик не мог. «Ты меня, конечно, не помнишь. Я Истон. Истон...» Артенк, Почти то же самое имя, под которым он записался в охрану купца Тлуша, только, конечно, про приставку «ар» при записи он не упоминал. «Откуда вы меня знаете?» «Видел в столице, в императорском дворце два года назад». Мальчик поднял руку, потрогал свой ошейник, потом посмотрел на шею Истона. «Это блокировщик магии», — пояснил Истан. «Значит, вы тоже маг?» «Сложно сказать», — Истон вздохнул и привалился спиной к стене. «Я всегда думал, что нет, но Дэлун Шок посчитали иначе». Мальчик нахмурился. «Дэлун Шок?» Похоже, имя похитителей он слышал впервые. «Как они тебя схватили?» — спросил Истон. «И почему ты одет, как кочевник?» Ребенок бросил на него настороженный взгляд и ничего не ответил. Совсем не похожа на того мальчика, которого Истон помнил. Как не похоже было и выражение, застывшее на его лице. Подозрительности Нет, еще не жестокость, но уже ее тень. Похоже, последнее время сын Тара Мелгона вел нелегкую жизнь, которая к доверчивости не располагала. «Два года назад ты спас принцессу Вивианну», — сказал Истон. «Поэтому я тебя и запомнил». Мальчик моргнул и чуть расслабился. «Я просто помог ей залезть на дерево», — сказал он. «Она была в глупых туфлях на высоком каблуке и в неуклюжем платье. Самой ей было бы не забраться». «Сперва помог принцессе и только потом залез сам, хотя за вами по пятам бежала свора взбесившихся псов». Истон чуть улыбнулся, вспоминая. «Два года назад, когда сам император вышел благодарить Альмара за спасение племянницы, Маленький герой тоже никак не мог понять, что такого достойного похвалы он сделал. Ну да, отбился палкой от прибежавшего первым пса. Ну да, воткнул второму псу в пасть свой парадный кинжал. И да, запихнул принцессу на нижнюю ветку ближайшего дерева, а сам залез, только когда убедился, что она не свалится. Ну так, на его месте поступил бы любой, разве нет? Сама же принцесса больше переживала из-за порванного ожерелья, чем из-за того, что едва не погибла. Потом, когда все приглашенные Нобели, включая малолетнего героя и такую же малолетнюю принцессу, отбыли по домам, в императорском дворце разразился скандал, быстро переросший в расследование заговора. Все же не просто так идеально выдрессированные псы вдруг оказываются выпущены из псарни, Все вместе бегут по следу принцессы и пытаются ее разорвать. Жаль, только заговорщиков тогда так и не нашли. А теперь... Теперь это все уже было неважно. «Кто такие Делон Шок?» — перебил мысли Истон мальчик. «Торговцы — рабами». Истон пожал плечами, дав самый простой ответ, хотя за дни, проведенные в камере в одиночестве, Ему удалось вспомнить об этих людях кое-что еще. «Рабами? То есть они собираются нас продать? Кому? Вероятно, тому, кто больше заплатит. Ну, я не понимаю. Продать как простых рабов? Магичить в этом мошеннике невозможно? Уже пробовал, значит. Есть способы заставить мага служить против его воли». Я имею в виду служить без ошейника, с неохотой проговорил Истен. Если светлые и темные маги Империи Террон в чем-то сходились, так это в категорическом неприятии подобных способов. И тот, кто попытался бы эти способы реализовать на практике, увидел бы перед смертью чудесную картину светлых и темных, выступивших против него единым фронтом. Но. Так было только в Империи. В других странах бывало и по-другому. Когда они собираются нас продать? Не знаю. Истон вновь пожал плечами, а потом добавил. Твой отец очень богат. Он сможет заплатить больше, чем предложат любые покупатели. Если сказать... Нет. Это прозвучало с такой категоричностью, что Истон лишь удивленно моргнул подождал, но Альмар ничего больше не добавил. «Послушай, даже если ты поссорился с отцом, я не ссорился». И только тогда до Истона дошло, и он подумал, что сидение в одиночестве, похоже, плохо подействовало на его умственные способности. Он ведь прекрасно знал Тара Мелгона, знал, какую роль в его жизни играла вера. И когда старший сын Тара Мелгона, верного последователя бога солнца, оказывается за несколько тысяч миль от дома, противомагическом ошейнике и странной одежде, но готов предпочесть рабство возвращению домой. «У тебя ведь темный дар, да, Альмар?» Мальчик опять напрягся, а выражение его лица стало еще более недоверчивым, чем в самом начале. Истен в успокоительном жесте поднял руки. Эй, все нормально. Я ничего не имею против темных магов. Ну, в общем, некоторых конкретных темных я бы прикончил подвернись такая возможность, но, в общем, честное слово, ничего против не имею. Альмар продолжал смотреть настороженно и истон подумал, что, наверное, не стоило упоминать темных, которых он хотел убить. У меня у самого отец темный маг, признался он. Альмар моргнул, и настороженность сменилась удивлением. «Правда?» «Правда. А мать — светлая магичка». «Так? Разве так бывает?» «У меня была странная семья», — Истон вздохнул. «Была? Почему была?» «Ну...» — Истон подумал о том, как давно он не говорил ни с кем о себе и о своей истории. «Мать бросила нас полгода назад». Она сильная светлая магичка, а мы, все трое ее детей, уродились бездарными. Последняя надежда была на мою младшую сестру, но когда ей исполнилось восемнадцать, стало понятно, что дар у нее тоже не пробудился. Мать считала нас своим позором. Насколько знаю, она даже покинула империю. А отец... Его не так давно убили. «О», — тихо сказал Альмар, — «мне очень жаль». Так что, как видишь, против тёмных магов я ничего не имею. Сам я был бы рад любому удару. Светлому, конечно, больше, но и тёмные лучше, чем ничего. Меня Тармалгон, то есть отец, хотел убить из-за тёмного дара. В храме солнечного. Но я... я переместился. Случайными вратами? Истон слышал о подобном. «У тебя должен быть высокий потенциал, у слабых магов случайные врата не открываются. И что, тебя сразу занесло в великую степь?» Мальчик неловко пожал плечами, потом кивнул. «Тебе повезло, что кочевники тебя приютили. Имперцев они сильно не любят». «Да, я заметил». Альмар отвернулся от Истана и уставился куда-то в стену. Видно было, как мальчик сглотнул. А потом снова посмотрел на Истона. «Тартенк, вы бы хотели сбежать отсюда!»